Глава 9. Ключ огня Божественные огни есть одно из проявлений творящей любви изначального. Ласковый, тончайший и нежнейший, он не опаляющий для идущих к свету, но жгуч для представителей тьмы. Огонь, осознанный в глубинах своего развитого духовного сердца, вливается в огонь изначального и становится одно с ним. Тот, кто познал, что огонь горит внутри него, и что этот огонь един с божественным пламенем, тот обретает ключ огня. Огонь сей есть самый сильный из всех сил мирозданий, ибо это сила творящая. Этот огонь существует и в центре нашей планеты. Он горит везде во Вселенной, где творится жизнь. В нем возникает все проявленное проявляящие его величие, свободно быть на земле с я там живым и одновременно оставаться в единстве созначальным сознанием. Могут они иметь и тела из плоти. Это их бытие, можно назвать бытием трижды вериким. Тыждоверикий это тот, кто обрёл достижение эти. Он есть проводник между миром людей в воплощённых и изначальной творящей силой. Так притенись в плотной магнитом любви к симу пламени, расплавь о нём творца всё себя, что не тажист диственный огню. И если ты частица единого огня, так слейся с ним навсегда. Заключение. Важно понять, что люди сами строят своё будущее. Не Бог делает это за них. Но Бог активно участвует в этом процессе. В сердце духовном каждого человека Бог раскрывает перед ним новые перспективы, подсказывает возможные действия и вместе с ним радуется от успешного прохождения к цели. Та радость, что наполняет ваши сердца при каждом новом достижении, это и моя радость тоже. Пусть читатель попробует задуматься: если бы мне открылись неограниченные возможности в будущем, чего бы я хотел достичь? В чём бы проявилась тогда моя наилучшая судьба? Этот вопрос, вопрос перспектив развития. Бог готов обсуждать и решать с каждым. Эволюционное продвижение человечества на Земле пойдёт несравненно успешнее, если человечество сознает и научится учитывать эволюцию всей многомерной вселенной, всего мироздания, абсолютно Когда сложатся в едином направлении векторы усилий самих людей и вектор помощи им от Бога, результативность действий возрастёт от этого сложения многократно. Понятно, что такое преображение не может совершиться быстро. Для него требуется достаточно мощный фундамент, сложенный из признания данных знаний хотя бы значительной частью человечества. Я задумал эту книгу как помощь множеству людей, которые, поняв смысл своего бытия, объединили бы свои усилия для возрождения цивилизации духовной на своей планете. Я пригласил к участию в работе над книгой некоторых из моих братьев и сестер, которые на протяжении тысячелетий работают, стремясь к одухотворению поколений людей Земли. На том умолкаю, ибо я возвестил на сегодня и Всё, что хотел.